Значит, ты не знаешь, что могло его испугать? спросила она поборов волнение. Нет, конечно. Ну, что вам мне страшного? Марина неопределённо пожала плечами, будто имела своё мнение на этот счёт. И глядя Игорю в глаза, медленно произнесла: "А не известна ли тебе какая-нибудь тайна, с помощью которой ты мог бы захватить над ним власть?" Над Лёхой? Да вы что, с ума все посходили? «Прекратите меня мистифицировать! Пришельца у шельца! Я жаловаться буду! В комитет по летающим тарелкам!» «Может, сходить к нему и спросить?» «А?» «Зайти к своему соседу и узнай, был он у тебя или нет!» «А что, подумал Игорь, не так глупо! Поговорить с Ушаковым! Правда, если розыгрыш... Ерунда! Лишь бы рожу увидеть, а там всё сразу станет понятно!» А ты снова не исчезнешь, пока я буду ходить, спросил он. Постараюсь, ответила Марины, наконец улыбнулась. Игорь два раза громко постучал в дверь люхиной комнаты, прежде чем изнутри послышались приближающиеся шаги. Щёлкнул замок, и Ушаков предстал перед ним в одних трусах и с помятой сонной физиономией. Втискила пробормотала он с трудом, размежев в правый глаз. Только теперь Игорь спохватил все, что не придумал, отправляясь к нему никакого предлога, но решил все же довести проверку до конца. «Тебе лампочка-то нужна еще?» — спросил он. Леха долго без выражения смотрел на него мутным глазом и, наконец, просипел. «Ты достал же меня, понял? Какие тебе в эту пору лампочки? Мне б вставать в пять часов!» Дверь захлопнулась у Игоря перед носом, но он не обиделся. Не до того было. До сих пор в глубине души он надеялся, что всё объяснится как-нибудь просто и понятно. Теперь эта надежда рухнула. Оставалось либо уповать на помощь врачей, либо признаться, что вокруг происходят вещи по-настоящему фантастические. Он посмотрел на часы. Да, поликлиника откроется ещё не скоро. Всё же, сказал Игорь, вернувшись к себе, я хотел бы, чтобы мне объяснили, что происходит. Я понимаю, вам всем не до меня, вы играете в космические шпионы, но раз уж представление идёт в моей квартире, имею я, чёрт возьми, право знать хотя бы, чего мне ждать дальше. — Не горячись, — сказала Марина, — просто я пробрался сюда тайно и незаконно, надеялась, что этого никто не заметит. Но всё вышло иначе. Этот тип обнаружил меня, наверное, на вашей стороне, а догонять бросился просто с испугу. Подготовки у него никакой нет. Видимо, он просто стажёр. Хуже будет, когда за мной пустят настоящих преследователей. Придётся побегать. Игорь невольно покосился в сторону балкона. Ему представились толпы преследователей, перелезающих через перила и валившихся в комнату. Тоска межпланетная. Проще всего было не поверить Марине, махнуть рукой на небылицу, которую она рассказывает, или заявить, что где-то читал нечто подобное. Вполне вероятно, что так бы он и поступил, не будь этого дурацкого эпизода с Лёхой, не будь этой подозрительной историей с подвалом и, главное, того ощущения необычности и значительности происходящего, которое возникло у него при появлении Марины. «А что ты, собственно, разыскиваешь?» – спросил он. Марина некоторое время задумчиво смотрела в окно, затем словно решившись повернулась к Игорю и, нараспев, проговорила. Мне нарушимую тайну был превращён этот страшный способ подчинения людей своей власти. Пришедшие в светлый мир поклялись навсегда забыть его и детей своих воспитать в неведении. Примерно так это должно звучать в переводе на твой язык. Хм, что-то не очень понятно даже в переводе на мой язык. А зачем он хотел что-то спросить, но Марина вдруг замерла, и сейчас же раздался стук в дверь. Игорь в мгновение почувствовал противную слабость в коленях и инстинктивно схватил Марину за руку. Она прислушивалась некоторое время, потом спокойно произнесла: "Открывай, это не они". Игорь осторожно приблизился к двери, повернул ключ и сразу же отскочил назад. В комнату вошёл Лёха. На нём была старая порежевшая штормовка, в которую он обычно выходил рано утром из дома. с тех пор, как устроился подрабатывать в детском саду дворником. «Не спишь?» – спросил он, проходя мимо Игоря, и сразу направился к холодильнику. «По мозгам бы тебе настучать, а весь сон перебил. Чаю нету, а то у меня один зеленый остался». Он открыл холодильник и стал с интересом принюхиваться. «В холодильнике нету», – сказал Игорь, постепенно успокаиваясь. «Это был, конечно, настоящий Леха». вечно стреляющие у соседей за варку, еду и сигареты. Он вынул из холодильника несколько яиц, затем перешёл к шкафчику нас и паучаю в кулак, ломанул батон и уже хотел было откланяться, как вдруг заметил Марину, сидящую в кресле. «Ох, пардон!» – воскликнул он и покосился на Игоря. «Что-то я стал невнимательным». «Кому расскажешь?» – с тоской подумал Игорь. «Тут, может, предотвратитель на предотвратителе сидит и предотвратителем погоняет». Он тяжело вздохнул и уткнулся в бумаге. Игорь частенько засиживался на работе допоздна, но в этот день у него не хватило сил отсидеть даже положенное время. Часов в пять он спустился в холл института, с задумчивым видом прошел мимо вахтера, но, оказавшись на улице, сейчас же бегом припустил домой. Марина еще не было. От нечего делать он хорошенько прибрался в комнате, состряпал из оставшихся в холодильнике продуктов ужин и сварил кофе, После чего все он на диване стал ждать. Время тянулось необычайно медленно. Несколько раз он вскакивал, подходил к двери и, открыв её, выглядывал в коридор. Но это ничего не дало. За окном сгущалась тьма. По небу ползли тяжёлые тучи, где-то вдалеке громыхнуло, неуверенно закапал дождь и скоро прекратился, но светлее не стало. Игорь включил фонарь над столом, снял с полки книгу И невидимым взглядом уставился на страницу. Полиция, как всегда, опаздывает, прочитал он раз 10. Полиция опаздывает. Как всегда, как всегда. Нет, невозможно. Он от чёрной книги, и вдруг постучали в дверь. Игорь вскочил и бросился открывать, но это была не Марина. В комнату, ухмыляясь чему-то своему, вошёл Лёха. Снова Лёха, как всегда и как всегда вовремя. Ну, спросил Игорь и не стал закрывать дверь, чтобы Лёха сам понял, что он ненадолго. Ты что, кислая отозвался, сосед, не желаю ничего замечать. Он снял крышку с кофеенника и закатив глаза, вдохнул аромат. Гостей ждёшь? Никого я не жду, буркнул Игорь. Делами занимаюсь. Он опасался, что Люха начнёт выяснять, какими именно делами он занимается, но тот только ещё раз ухмыльнулся и вдруг понизив голос, спросил: А это, что у тебя сегодня утром была? Она кто вообще? А тебе зачем? Ой, да брось ты. Что я съем, что ли? Ну, скажи просто моя и всё. И вопросов нет. Ну, да. Слушай, что ты привязался? Родственница она мне понятно, троюродная тётя из этого, как его? Ну, ну, не унимался Лёха, откуда? Тьфу, из Маршанска. Выплюнул Игорь первое, что пришло в голову, и только потом сообразил, Что снова цитирует Остапа Бендера? Как говоришь, из маршанска? Насмешливо повторил Лёха. Ну ладно, не хочешь не надо. Чёрт с тобой. Пойду я, некогда мне. И по-прежнему загадочно хмыляешь, он направился к двери. А гости это хорошо, сказал он, обернувшись к Игорю. Ты развлекай их, как следует, а то рожа у тебя что-то больно скучная. Ещё раз бегутся. Игорь закрыл за ним двери, вернулся на диван. от Лёхиного визита у него осталось какое-то нехорошее впечатление. Чему он всё время ухмылялся? И Марины всё нет. Ни слуху, ни слёс, ничего не будь. Он вот сидит здесь, а ей, может быть, требуется помощь. Ну, куда бежать, когда она сама написала: "Быть дома весь вечер". Значит, надо ждать. Надо уметь ждать, чёрт возьми. Игорь встал и заходил по комнате. Подойдёт к окну он в сотый раз за сегодняшний вечер. выглянул на улицу и вдруг замер там среди деревьев небольшого скверика за дорогой мелькнуло знакомое платье Марина Но почему она удаляется Может быть забыла в каком доме он живёт Э да она не одна Кто же это с ней Игорь выбежал на балкон и встал всматриваться вдаль Рядом с Мариной широко жестикулируя шёл гревастый парень в джинсах и кожаной куртке с металлическими заклёпками «Да ведь это же Лёха!» Точно в таком же наряде он только что заходил к Игорю. «Ну, конечно, Лёха! Это его свисающие веником патлы и его манера размахивать руками, заливаться перед девчонками-соловьём. Надо догнать их. Надо спросить у неё, пусть объяснит, почему. Почему, Лёха? Что она в нём? Да нет, не в этом дело, просто...» «А ведь всё действительно просто», — подумал вдруг Игорь. «Я был нужен ей как смотритель чудесного механизма». а теперь от меня никакой пользы. А Леха, у него масса друзей, знакомых. В плане общения он гораздо перспективнее. А ведь ей только это и нужно. Он глядел им вслед, пока они не скрылись за углом. Потом вернулся в комнату. Мавр сделал свое дело. Ладно, бог с ними обоими. Он хотел было приняться за ужин, но тут новая мысль пришла ему в голову. А что, если это совсем не Леха? Что если Марина попалась и теперь её ведут куда-нибудь? Ну, куда? На казнь, на пытку? Подумать страшно. А он спокойненько посмотрел на неё с балкончика и пошёл закусывать. Нет, чтобы там ни было, её нужно догнать, обязательно догнать. Через минуту он уже бежал по улице. Судя по всему, Лёха с Мариной направились в сторону центра развлечений, туда, где по вечерам собирались весёлые компании молодых людей, сплошь Лёхиных знакомых. В большом парке на пересечении двух главных проспектов города зазывно сияли витрины магазинов и магазинчиков, ресторанов, кафе, двух баров с дискотеками и молодёжного клуба с кинозалом. Здесь вовсю кипела жизнь. По ярко освещённому молему людские потоки перетекали от одного веселительного аттракциона к другому. Где-то вдалеке вздыхал о бушещих днях духовой оркестр. На площади перед клубом поклонники тяжёлого металла слушали хит сезона в исполнении местной группы с импортным названием Пиларама. Очень скоро Игорь понял, что найти в этом месиве Марину и Лёху будет нелегко. Распросы знакомых за всегдате в парках ни к чему не привели. Никто Ушакова не видел, да особенно и не жаждал его видеть. Игорь заглядывал в лица встречных, обошёл оба бара и все магазины, осмотрел сквозь стекло ресторанные залы, свободных мест в них никогда не было, наверное, потому что там всегда сидели одни и те же люди. Остальные считались посторонними и внутренне допускались совсем. Побродив по аллеям часа два без всякого результата, он вдруг вспомнил, что не сделал самого главного и разумного. Надо было сразу же постучать к Лёхе. Если он дома и знать ничего не знает, значит, с Мариной действительно стряслась беда. А растяпа. Игорь же спешил назад, расталкивая прохожих, выбрался из парка и скоро, покинув шумные центральные улицы, оказался в своём лихом старом районе. Прохожие попадались здесь редко. Улица, по которой он шёл, была освещена кое-как. Справа поднимался гигантский, наполовину оголённый скелет здания, возводимого на месте стоявших здесь когда-то развалюшек. До дома оставалось совсем немного. когда впереди вдруг послышались торопливые шаги и из-за угла показалась высокая тёмная фигура в шляпе Игорь в ужасе застыл на встречу ему шёл тот самый чудовищный незнакомец, которого он видел сегодня утром в институте Не помня себя от страха, Игорь бросился бежать, перемахнул через попавшийся ему на пути забор, ушиб ногу о торчащую из земли железяку и только тогда сообразил, что попал на стройку. Это ещё не хватало. Конечно, нужно было бежать к людям, а здесь его могут в два счёта загнать в угол, придушить, и никто этого не увидит. Но исправить ничего уже нельзя было. Из-за забора доносился приближающийся топот. Игорь, перепрыгивая через лужи, побежал прямо к зданию. В гулкое и обширное помещение на первом этаже падал свет прожектора, висящего на столбе у ворот стройплощадки. Игорь видел длинную, сколоченную из досок лестницу, ведущую ее куда-то наверх. Она нависла над черным провалом, огороженным веревкой. В противоположной стене виднялся ряд прямоугольных дверных проемов. Куда спрятаться? Снаружи послышался плеск и чавканье мокрой глины. Раздумывать некогда. Игорь, ухватившись за поручень, стал подниматься по лестнице. Она ходила под ним ходуном. Оказавшись на втором этаже, он обернулся. как бы её столкнуть. Если бы это удалось, лестница полетела бы прямо в провал, и никто не смог бы поставить её на место. Игорь огляделся и обнаружил у стены обрезок толстой доски. Пользуясь им как рычагом, он стал раскачивать лестницу, и она постепенно сползла к краю плиты, на которую опиралась. Скорее, ещё. Ну вот теперь она держится буквально на волоске. Последний толчок, и Игорь уже занёс бы ногу, но вдруг передумал. Да-да, так даже лучше. Если лестницы не будет совсем, этот тип, пожалуй, обойдётся и без неё. А так, может быть, и попадётся. Но скорее дальше. Нужно найти укромное место, отсидеться, переждать, привести мысли в порядок. По короткому прямому коридору Игорь проскользнул в большой зал, а оттуда в боковую комнату, оконный проём, который выходил прямо на сквер. За деревьями виднелась крыша серо-пятиэтажного дома. его дома до забора здесь было совсем недалеко вдобавок прямо перед окном откуда-то сверху свисал толстый кабель игорь попытался дотянуться до него но не смог рискнуть допрыгнуть он сделал три шага назад и вдруг тяжёлая рука легла на его плечо холод этой руки пронзило всё тело игоря и словно приморозило его к полу он попытался закричать но ни звука не вылетело изо рта Стилый ужас схватил его за сердце, но в тишине вдруг раздался спокойный, даже проникновенный голос незнакомца. Не бойся. Я не причиню тебе вреда. Только выслушай меня, и я сразу уйду. Незнакомец убрал руку и появился на фоне окна. Но Игорь всё ещё не мог шевельнуть ни одним пальцем. Не бойся, повторил незнакомец. После моего ухода это сразу пройдёт. Но сейчас ты должен всё хорошенько запомнить и понять. И ещё, у меня нет времени на доказательства. Я прошу мне поверить, потому что сам доверяюсь тебе. Сейчас мы должны верить друг другу. Только в этом спасении для светлого мира, а может быть и для вашего тоже. Итак, а вот тебе правда. Мы действительно преследуем Маринику. Мы преотвратители. Особый клан в народе населяющем Светлый мир. На протяжении сотен лет и до самого последнего времени в нашей обязанности входило ограждать свой народ от всяческих контактов с вами. Миры наши нигде не пересекаются, но у них есть точки соприкосновения. Их-то мы и должны были охранять. Поколение за поколением рождались и умирали, не зная правды о своей истории и о тайне из-за которых их предки покинули этот мир. И мы, её хранители, уже думали, что так будет продолжаться вечно. Но, по-видимому, это невозможно. Люди изменяются с веками. Рано или поздно они узнают именно то, что наиболее тщательно от них скрывали. Тот, кто думал, что направляет их, вдруг теряет их доверие, и тогда всё, что им было создано, рушится в один день. Мы и сами почувствовали Что время это приближается. Поняли, что сохранять тайну больше нет возможности, и стали готовиться к тому, что она будет раскрыта. План наш был таков: понемногу приоткрывая занавес, рассказать народу о вашем мире, подготовить умы к трезвому восприятию мысли, чуждой им по самой их сути. Ты видел ящики, которые переправляются отсюда к нам? Это ваши книги. До сих пор они были запрещены, как величайшая опасность для светлого мира, и только теперь их увидят и узнают у нас. И всё же мы опоздали. О существовании тайны узнали несколько человек, считающих, что высокое происхождение даёт им право на любые привилегии, в том числе и на те, которыми пользуются лишь предотвратители. Они потребовали раскрытия им тайны. И получив отказ, немедленно сколотили партию своих сторонников и стали разжигать недовольство в народе. Им удалось привлечь на свою сторону немало светлых голов из знатных имён, в том числе и принцессу Маринику. Эта девушка считает, что борется за правое дело и не собирается воспользоваться тайной, какой бы она ни была. Но Мариника не одна. За её спиной люди, жаждущие власти в светлом мире, Если тайну узнает весь народ, он испытает потрясение, но устоит. Однако, если тайной завладеет могущественная, стремящаяся к власти партия, она не замедлит её использовать и воспользуется, конечно, в собственных интересах. Поначалу, узнав, что Мариника проникла сюда, мы пытались создавать препятствия на её пути, даже запугивать тех, с кем она встречалась. Признаюсь, с моей стороны это была нелепая выходка, но чего не натворить в спешке. Позже я осознал, что всё это бесполезно. Рано или поздно она узнает, в чём заключается тайна. Это поразит её, возможно, приведёт в отчаяние, и в таком состоянии она может вернуться к своим и всё им выложить. И я понял, что должен обратиться к вам, людям, живущим здесь. Вы опасны. Вы очень опасны для нас. но более всего вы опасны своим неведением. И вот я, хранитель ворот светлого мира, обращаюсь к тебе и говорю: принцесса Мариника должна быть задержана. Ради этого я даже готов открыть тайну ей и тебе. У себя дома ты найдёшь письмо. Прочти его. Первые строки покажутся тебе знакомыми. Я попытался рассказывать тебе эту историю в снах, но не успел. Дай прочесть это письмо Маринике. Ей известны из него лишь одна фраза, а когда она узнает всю правду, попытайся объяснить ей, что владеть такой тайной должны либо все, либо никто. Надеюсь, она поймёт. Вот и всё, что я хотел сказать тебе. Прости меня за страх, выпавший на твою долю, и за насилия над твоей волей. Прощай. Незнакомец повернулся и вышел из комнаты. Шаги его гулко раздавались в зале, затем глухо и коротко в коридоре. И чем дальше он удалялся, тем слабее становилась сила, удерживающая на месте Игоря. Он уже набрал полную грудь воздуха, чтобы крикнуть: "Постой!", как вдруг послышался отдалённый грохот, эхом прокатившийся по всему зданию. Игорь схватился за голову. "Что я наделал?" Он бросился бежать, на ходу размазывая по щекам брызнувшие вдруг из глаз слёзы. Так и есть. Лестница в конце коридора исчезла. Игорь застонал и, встав на колени, посмотрел вниз. Чёрный квадратный проём в полу первого этажа глянул на него бездонной пропастью. И в эту пропасть он только что столкнул, доверившегося ему человека. Игорь вскочил и заметался по коридорам и комнатам. Наконец ему удалось найти безопасный спуск на первый этаж, а затем и лестницу, ведущую в подвал. спускаясь по ней, он наткнулся рукой на выключатель и зажёг свет. Теперь здесь было светлее, чем наверху. Игорь быстро определил, в каком направлении идти, и скоро отыскал тесное, выложенное кирпичом помещение с квадратной дверью в потолке. Он сразу увидел чёрную фигуру, лежащую на полу среди обломков лестницы. Человек не шевелился, из уголка губ у него истекала тонкая тёмная струйка. Игорь склонился над ним и тронул за плечо. Веки незнакомца дрогнули, он открыл глаза и пробормотал несколько слов на незнакомом языке. Потом, словно вспомнив о чём-то, и посмотрел на Игоря. "Ты понял?" прошептал он. "Вот в этом и дело, в этом разница". Глаза его вдруг расширились, голова неестественно вывернулась, руки зашевелили по земле. Останови её, вырвался у него из горла. Не дай. Он замолк на полуслове, и вдруг на глазах у Игоря стал таять, превращаясь в белёсую, быстро исчезающую дымку. Через минуту от него ничего не осталось. Что он имел в виду, думал Игорь, приближаясь к дому. В чём разница между чем? Что я должен был понять? Он так говорил, будто не ожидал от меня ничего другого. письмо. В письме должен быть ответ. Но сначала он постучал к Лёхе. За дверью было тихо. Неужели ещё не вернулся? Он дёрнул за ручку, и дверь вдруг легко распахнулась. Игорь остолбенел. Вместо Лёхиной комнаты перед ним был сад с тропическими растениями, пёстрыми попугаями на ветвях и дорожками из мрамора. Высокая стеклянная крыша нависала над пальмами. Сквозь нее бело яркое полуденное солнце. Из глубины сада доносилась музыка журчания воды, звонкий и разноголосый смех и немелодичный гогот, явно ушаковского тембра. После всего, что сегодня произошло, Игорь был уже не в силах удивляться. Он просто пошел по дорожке на голоса и скоро увидел любопытную картину. Несколько девушек, в сведенных до минимума нарядах, танцевали на поляне вокруг мраморной ванны. наполненный прозрачной голубой водой. В ванне сидел Лёха, он вертел головой и время от времени вынимал из воды руку, чтобы схватить одну из танцовщиц. И ему и девушкам это доставляло массу удовольствия, они хохотали до упаду. Выйдя из-под сеньи пальм, Игорь напросялся прямо к ванне. Лёха, увидев его, страшно смутился, поспешно щёлкнул пальцами, и волшебный сад вместе с девушками вдруг пропал. Они снова были в комнате. Оставляя мокрые следы, Ушаков подошёл к стулу, снял висевшее на спинке полотенце и обмотал его вокруг бёдер. «Ну, чё ты вламываешься?» – заорал он, видимо, вернув себе вместе с полотенцем самообладание. «Где Марина?» – спросил Игорь. «Какая ещё Марина?» – Лёха пожал плечами, но, глянув Игорю в лицо, не выдержал. «Ах, Марина!» – так она ушла куда-то. И вообще, что ты ко мне привязался? Откуда я знаю, где твоя Марина? Помыца мне не дадут спокойно. Он попытался бы вот оттеснить Игоря к двери, но тот толчком усадил его на стол, где вы с ней были. А что? Лёха с опаской поглядовал на кое-как Игоря. Ты ж сам сказал, роสนница. Ну, что теперь словом не перемолвишь? Где вы были? Ну что ты? В парк мы сходили, я ей показал, где у нас что, в кино зашли. в кино. Да, а что такого? Культурная программа, она сама просила, ей богу. Я же никогда не навязываюсь, ты меня знаешь. А потом, потом. Да, после кино. Э, тут, понимаешь, какая штука вышла. В кино там мы до конца не досидели. Что-то я не понял даже, не понравилось ей, что ли. Там кино вроде хорошее, с врубонами, у брать первым называется. Не смотрел. «У-у-у! Наш, правда, но не хуже штатовского!» «Ну, вот как только он начал их мочить, она, смотрю, глаза вылупила и замерла. Потом вдруг схватила меня за рукав. Да как зарет на весь зал! Что это он с ними делает?» «Ну, я ей говорю, тихо, мол, здесь тебе не маршанский, если будешь так орать, те залы выставят!» Она, правда, потише стала, но все добивалась, чтоб я ей объяснил. «Я ей объясняю, что согласно суровым законам гангстерского мира... Он устраняет конкурентов, или, проще говоря, убивает. А она понять не может, что это за слово такое вообще. Как это говорит «убивает»? Как? Сейчас, говорю, увидишь как. Вот этому, гляди, по башке ломом даст, и брызги полетят, видишь? Она смотрела-смотрела, и тихо вдруг спрашивает. Он делает их мёртвыми? Эй, думаю, подруга, да ты, видать, слаборазвитая, из спецшколы, небось. Ну, конечно, говорю, мёртвыми. Мёртвыми. Вот этих сделает мертвыми, а остальные зато будут его слушаться. По струнке будут у него ходить». Она опять помолчала, посмотрела это все и говорит. «Он подчинил их своей власти. Вот он, ваш способ». И вдруг встала и к выходу. «Я натурально за ней. Ты что, говорю, обиделась, может, на что-нибудь?» Она обернулась, посмотрела на меня в упор и шепчет. «Идем. Ты должен мне все рассказать. Только мы из зала вышли... Она снова меня за рукав схватила и спрашивает: "У вас что, всегда так убивают?" "У нас, говорю, не убивают, это у них убивают. У них, у вас неважно. Ты скажи, вы всегда пользуетесь для этого ломом?" "Ну почему же, отвечаю, ломом? Ломом не эстетично. А для этой цели бывают пистолеты, автоматы, пулемёт крупнокалиберный, тоже эффектная вещь. Ну, если по-крупному воевать, то там уж пушки, танки, миномёты, самолёты, Ну, в общем, прочитал я её лекцию по видам вооружений, вплоть до Лазарус с ядерной начинкой. Тут те я спец, ты же, знаешь, рассказываю ей всё и спрашиваю: "Мол, неужели ты сама ничего этого не знала?" Она молчит, а сама гляжу, вся дрожит. "Не так я себе представлял вашу тайну, говорит. Так им и мы скажу. Вот вам ваша тайна. Делайте с ней что хотите". Потом на меня посмотрела, и так это процидила: "Какие же вы Ну, я давай её успокаивать. Да что ты говорил, посмотри вокруг, кто кого убивает? Это всё же там на западе гнилом. А у нас-то тишь да гладь. Да и потом, я с тобой, если что. Но тут она стала говорить, что ей срочно нужно куда-то идти. А ты не ходи, говорит. Я, говорит, знаю, чего тебе хочется больше всего. И тут вдруг в глазах у меня эта картинка. Ну, ты видел только что? Вот так, говорит, щёлкнешь пальцами, всё это и появится. Щёлкнешь ещё раз пропадёт. Так что можешь бежать домой, ты ведь этого хотел. Ну, смех. Как будто кто-то мог этого не хотеть. Ну, в общем, ушла она. И я тебе так скажу: не ври ты, никакая она тебе не родственница, самая настоящая инопланетянка. Вот она кто. Я бы на твоём месте написал бы письмо в техникум молодёжи. Они поверят, пусть приезжают. Я им тут покажу фокус. Игорь ушёл от Лёхи, ничего ему не объяснив. Да и что ему объяснишь? Раз ведь он поймёт, что натворил. Эх, Лёха, Лёха. А впрочем, не в нём дело. Игорь понимал, что и сам мог бы повести Марину на подобный фильм. Но дело не в фильмах. Дело в нас самих, думал он. В том, что мы всё ещё находим оттенки благородства, романтику и даже комический эффект в этой самой неестественной способности человека убивать людей. А происходит это от нашего равнодушия к чужой судьбе. Ну убивают там кого-то. И ладно. Лишь бы не моих соотечественников. А если уже их, лишь бы не моих знакомых. А если их, не семью. А если семью, делайте что хотите, только не трогайте меня. Игорь вошёл в свою комнату и сейчас же увидел на столе конверт. В нём оказался один единственный листок. Игорь развернул его и прочёл. Прошло уже немало времени с тех пор,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 Но мир не хотел оставить в покое бежавших от него. С каждым годом он всё ближе подступал к укромной долине, сжимая свои кровоavленные пальцы на горле сокровенной мысли. И вот, когда уже казалось, что спасения нет, новая тайна открылась вдруг мудрецам, населявшим долину. Они создали новый мир, нигде не пересекающийся с миром уже существующим, и назвав его Светлым удалились в него навеки. Они искали покоя и отдыха, и нашли его, ибо светлый мир был абсолютно пуст. Тогда и рассеявшись в нем, они наполнили его лесами и горами, реками и морями, каждый по своей прихоти, и уединились в своих излюбленных местах, семьями и поодиночке. Но прежде, собравшись вместе, все они решили в детях и внуках своих навеки уничтожить мысли об убийстве, как способе достичь первенства в роде или товариществе, в городе или государстве, когда бы они не возникли в светлом мире. В нерушимую тайну был превращен этот страшный способ подчинения людей своей власти. Пришедшие в светлый мир поклялись навсегда забыть его и детей своих воспитать в неведении, дабы никогда не началась здесь ужасная борьба, некогда изгнавшая их из мира родного где-то капала вода луч фонарика по одной выхватвостим натыш широкие влажные ступени полого уходящие в бесконечную глубину Игорь шагал по ним и думал её ещё можно догнать остановить объяснить ей самое главное тайну должны узнать все все сразу только так можно избежать беды Он шел все дальше и дальше, и даже не обернулся, когда где-то далеко за его спиной со скрежетом захлопнулась подвальная дверь.